Несколько часов тому назад Гарин со всей уверенностью бросил бы войска на восставших, но сейчас он лишь нервнее нажимал на педаль машины, несущейся среди проклятий криков «Долой диктатора! Долой совет трехсот!». Гиперболоид был в руках Шельги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. Шельга разыгрывает революцию, как дирижер героическую симфонию.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 Ураганом проносился по улице провинциальных городков, сбивал свиней, собак, давил кур. Иной прохожий не успевал выпустить глаза, как запылённая чёрная огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом. Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензина, налить воды в радиатор. мычался всю ночь. Наутро власть диктатора ещё не была свергнута.